Елена Звездная. Катриона. Игрушка для Императора. Аннотация. Все хотят замуж за принца. А что делать тем, кому Император достался? до да такой, что безжалостным ураганом сметает цивилизации, жестоко сжигает врагов и с ласковой улыбкой уничтожает тех, кто рискнул не подчиниться приказу великого Араэдена. Но даже самые могущественные и всесильные не могут приказывать своему сердцу, а полюбив, уже ни перед чем не остановится в борьбе за свое счастье. Его судьба не была простой, а его цель – загадка, которую Катрионе еще только предстоит разгадать, ведь она отлично знает, не проигрывает лишь тот, кто никогда не сдается. И Кат, стиснув зубы, будет искать слабые места супруга, мило улыбаться и готовить заговор. Вызов брошен. Игра – началась.